514. Как утончить преграду между видимым и невидимым мирами? Она утончается сама, как только затухает активность внешних органов чувств и сопровождающих ее мысль. «Земное затихает», — выступает надземный. Затихание обычной активности сознания заставляет проявляться тонкие чувства зрения и слуха прежде всего. На границе сна уже вторгаются тонкие впечатления. На нее следует обратить особое пристальное внимание, ибо эти мгновения могут очень многое дать.